Глава 2. Тереза Холт. 12 сентября, 7.50. За окном накрапывает дождь, всю ночь пробрабанивший по выцветшей крыше моего скромного, пусть и двухэтажного, съёмного таунхауса. Лето в этом году выдалось на редкость жарким, и быстро наступившая ранняя осень, по-видимому, теперь собиралась взять своё сполна. Лето я полюбила больше, чем любую другую пору года на дожди всегда приносили мне странное, гипнотическое успокоение. Поэтому этим утром я ощущала удовлетворение от созерцания меланхоличного октябрьского утра. Усердно чистя зубы я снова и снова прокручивала в голове слова своего начальника Алана Пасса, сказанные мне два дня назад, от чего моё напряжение лишь нарастает. Перед выходными фирма «Шотем», в которой я работаю уже четвертый год, заполучила неожиданную перспективу на многообещающий проект, способный серьёзно повлиять на дальнейшее развитие всего предприятия, а значит, на всеобщее финансовое будущее. Поэтому Алан был как никогда взволнован и чёток в выражении своих желаний. «Этот проект очень дорогостоящ, а значит, максимально важен для Настесса. Он нам необходим буквально как воздух, пойми». Это серьёзная перспектива на сотрудничество не только с этим толстосумом, но и с его не менее, а может, даже более обеспеченным кругом. Однако для начала нам необходимо оторвать себе этот завидный кусок, чтобы потом, за счёт него, найти такие же аппетитные куски. Понимаешь, о чём я говорю? Порви их там всех, Тереза, но сделай так, чтобы этот кусок пирога достался нам. Ты ведь понимаешь, как сильно я тебе доверяю после нашего последнего проекта? и как сильно я рассчитываю на тебя. Постарайся на славу. Ты лучший из всего моего штата». И прочее в подобном духе. В пятницу вечером Алан был очень красноречив, особенно на фоне того, что он позволил себе выпить пару банок пива за полчаса до официального окончания рабочей недели. Он страшно рассчитывал на этот проект. Страшно. Речь шла об устройстве гостевого домика при особняке главы компании «Козинес» специализирующийся на производстве эксклюзивной мебели и известной, как утверждает алан не только в Мэне, но и на всём севере США и даже в Канаде. Мне пришлось все выходные работать над этим проектом, не имея ни малейшего представления о том, чего от него желает получить сам заказчик. Всё, что он предоставил нам, — это планировку гостевого дома, подкреплённую фотоснимками его внутренней обстановки на данном этапе. Плюс желание оставить стены из бруса и деревянные потолки нетронутыми. Ещё многогранное слово «уют», которое, как я понимаю, должно было раскрыть мне всю глубину желания хозяина дома увидеть идеальный проект. Заказчик хотел уютный дом, но напрочь забыл сообщить нам о том, что именно он подразумевает под понятием уюта. Для того, чтобы понять психологию заказчика, мне пришлось отыскать в интернете сайт его компании что оказалось самым простым из всей поставленной передо мной задачей, и ознакомиться с ассортиментом, который он производит. Козинес производил не просто эксклюзивную, но красивую качественную мебель, что было видно не только по её дизайну, но ещё красноречиво отражалось на ценниках. Штука баксов за миниатюрный стеклянный столик в виде дрейфующего в океане айсберга. Кому в голову придёт заплатить такую зверскую цену, Пусть даже за такое не просто красивую, но и действительно оригинальную вещь. И всё же, по-видимому, богатых ценителей прекрасного и в США, и в Канаде было более чем достаточно. Так как, судя по карте расположения магазинов в этих двух странах, этот бизнес откровенно процветал. А ведь айсберг-столик был самой дешёвой вещью в их ассортименте. По-хорошему, на детальную проработку подобного проекта должна выделяться в крайнем случае минимум недели. Я же должна была справиться всего лишь за выходные. И, как мне кажется, я действительно справилась, причём не просто на хорошо, а на отлично. Поняв, что кроме слова «уют» и сайта компании-заказчика с подобным ассортиментом его производства у меня больше ничего не будет, я взяла за основу два этих пункта и приплюсовала к ним своё видение. В общем, я просто рисовала то, что в моём понимании было уютом и чего хотела бы для себя что значит, что теперь чуть ли не всё будет зависеть от того, совпадут ли мои вкусы со вкусами заказчика. Ну и ещё какой-то процент успеха будет зависеть от моей убедительности. Если заказчику что-то не понравится в моём проекте, что весьма вероятно, так как человеческие вкусы редко бывают идентичны, я должна буду убедить его в том, что смогу в кратчайшие сроки переделать все детали под его вкус. Пожалуй, даже смогу переоформить весь проект если он того пожелает. И даже, вполне возможно, справлюсь с корректировкой и даже с коренным преобразованием проекта всего за одни единственные сутки. Сплюнув пасту в раковину, я встретилась взглядом со своим голубоглазым отражением в зеркале и осталась недовольным увиденным. Глаза и губы уже должны быть неброско подкрашены. Густые каштановые волосы, которые я зачем-то отрастила до локтей, уже должны быть расчесаны. Кожа не должна быть такой белой. Поспешно прополоскав рот, я схватилась за расческу и, обернувшись к открытому дверному проему, спросила, не жалея силы голоса, «Берек, дорогой, ты уже почистил зубы?» Услышав в ответ радостное «Да, мама», я с облегчением выдохнула. «Этому ребенку только через две недели исполнится пять лет, а он уже чаще меня бывает готовым к грядущему дню. Из него определенно точно растет настоящий мужчина». И дело тут не только в том, что его матерью являюсь я. Уже впрыгивая в узкую чёрную юбку, я снова возвращаюсь от приятных мыслей о быстрорастущем сыне к мыслям о том, что успех не только грядущего дня и отдельного проекта, но успех целой фирмы, в которой я до сих пор так успешно работала, в ближайшие часы будет зависеть от совпадения вкусов заказчика с моими. Это ведь практически самоубийство.